Глава 17. Опекун спасает ведьмочку. Мари. Найти нужное слово для себя самой — это важный момент в мотивации. Я сжала кулаки, досчитала до десяти и решительно дёрнула на себя ящик с треклятыми табличками. Неожиданно ящичек легко поддался, выскользнул из корпуса. Поймать успела, хоть со стороны наверняка выглядело всё это совсем неловко. Осторожно поставила на пол, стараясь не громыхнуть, и не привлекать грозного ворчу на трое. Секунду я с неверием смотрела на короткие плоские палки. Представьте деревянную стандартную линейку длиной 20 см. Подкопченные то ли от природы, от времени или судьба у них такая, выглядели они непрезентабельно и как-то даже грустно. Я не заметила никаких иероглифов, рун или знакомых букв. На ум пришла таблица Брайля, и я потянулась, чтобы пощупать орочье чудо. Вдруг на обороте этих линеек найдётся простой ответ, и я узнаю, чем они так примечательны. Пальцы только-только были готовы прикоснуться к неизвестной мне местной нации, как за спиной что-то громыхнуло, и практически сразу запястье сжала уверенная мужская рука. От прикосновения горячая волна пробежалась по телу, что стало ещё одной неожиданностью. «Мария, ты что творишь? Тебя не учили правилам безопасности?» Возмущённо воскликнул тот, кто находился сзади. Я практически касалась спиной мужской груди и поневоле ощущала приятное тепло. Боль в руке была как побочный эффект. ощущалось, но происходящее вокруг было интереснее. «Герцог?» — растерянно произнесла я, не зная, как к этому относиться. Вроде бы стоило обидеться, но то, что он сказал, натолкнуло на мысль, что не всё так просто с этими линейками». Знакомый тонкий аромат стал напоминанием, что лорд Эйлиот — аристократ, а не конюх со всеми вытекающими последствиями. «Вы что тут делаете?» Не сговариваясь, мы резко отпрянули друг от друга, поднялись, сильные мужские пальцы опустили мое запястье, и я поневоле прижала руку к себе, потёрла её. Силён. «Я?» — не столько изумлён, насколько недовольна, — процедил Риланн. Рэй пригласил меня поработать в академии, и я решил проверить подопечную, узнать, как у неё дела. А она надумала свести счёты с жизнью. «Или стать зомби — это светлая мечта дочери покойного маркиза!» Слова, что произносил лорд Эллиот, били наотмашь. «Не было ни одного грубого слова, но от чего то я почувствовала себя такой глупой, словно я была должна родиться с этими знаниями и прийти сюда». «Ну не ведьма я, Эллиот. Только разве признаешься кому? Сдадут в эту же Академию на опыты, и можно бы обидеться, только он прав. Не контролируя себя, я тяжело вздохнула, стараясь даже не думать, что где-то далеко в моём мире готовый диплом пылиться на полочке. Совершенно не нужно лезть из кожи вон, чтобы остаться в стенах Академии хотя бы в качестве «подай-принеси» странного заклинателя». «Мари...» А я и не знала, что голос лорда Элиота может быть таким бархатистым. Приятные низкие нотки полоснули по открытым нервам, осев в груди и вызвав довольно странное желание. Мы с герцогом как-то совершенно иначе смотрели друг на друга. И я — ошеломлённая странная реакция себя самой. И он, непонятно каким мешком, стукнутый из-за угла. На ум сразу пришли знакомые фильмы, где влюблённые похожим тоном шептали пылкие признания. Но у нас не та ситуация. Так чего глубокий взгляд так манил и хотелось провалиться, пропасть, утонув в синем омуте? Где-то за дверью раздался весёлый хохот адептов. Похоже, не всех загружают по самые уши. Это позволило прийти мне в себя. Я закрыла глаза, мысленно прогоняя то наваждение, которым одарил меня герцог. «Это всё гормоны виноваты». Парня у меня не было вот уже месяца два, а Димулька оказался мимо проходящим элементом. Самообладание вернулось очень быстро. Я постаралась не прислушиваться к дыханию опекуна, не реагировать на его изысканный парфюм. Сосредоточилась на шуме за дверью, а потом раскрыла глаза. «Простите, герцог». Собственный голос мне самой показался неожиданно хриплым. «Я не расслышала, что вы преподаете?» Рэй пригласил прочитать несколько лекций по военной разведке для выпускной группы. «Боевики, наверное». Мысль ректора показалась мне очень правильной. Судя по отзывам моих ведьмочек и газет, лорд Рилан достиг определённых высот. Я промолчала, а герцог взялся за старое. «Где твои антимагические перчатки, Мари? Ладно, дикари, но ты же всё-таки училась в Академии ведьм. Вряд ли там хватаются голыми руками за орочьи таблички». Неудивительно, что диплом ты так и не получила. Какой же он всё-таки лорд! И как понять такого мужчину, если его слова сначала защищают, а потом жалят? Где логика, герцог? И всё же, несмотря на собственное возмущение, фыркать не стала. Задрала нос, но не слишком сильно, потому что, как ни крути, но Эллиот знал, о чём говорил. Перчатки. Этого я даже не учла. Растерянно окинула лабораторию, надеясь увидеть их, если не приколоченными к стене, то хотя бы на видном месте. Не вышло. И заклинатель ничего не сказал. Нарочно или знал какое-то охранное слово. Так почему не убедился в моей компетенции в этом вопросе? Загадка. По поводу троянь им не ни одной пришла в голову мысль. Маг снова нацепил непроницаемую маску, от которой, я уверена, в военном ведомстве подчиненные шарахались и были рады, если задуманное получалось. «Держи!» — сдержанно, — процедил герцог, протягивая мне перчатки. Тонкие, почти прозрачные, выполненные непонятно из какой ткани, — Но лёгкая перламутровая обсыпка наталкивала на мысль о дорогом подарке. «Я... я не могу принять», — промямлила, вспомнив правила приличия. «Нет, если бы я была самой настоящей ведьмочкой, то точно предпочла забрать. Что торговаться, если герцог от этого не обедней, там неприятно. Но сейчас я вроде как аристократка, а у них правила свои». «Почему?» — упрямые губы лорда Элиота иронично дёрнулись. «Вы мужчина?» — произнесла я очевидный факт. «Ну а как ещё оправдаться? Он же у нас умник, пусть сам догадывается». и «Я не посторонний», — с намёком заметил герцог. «И я опекун. И давай хотя бы наедине упростим этикет». Вопросительно приподняла брови, стараясь уловить смысл слов опекуна. «Лорд Элиот, вы о чём?» «Мари, я не настаиваю. но раз уж мы связаны, то давай перейдём на «ты». Кивнула, ожидая дальнейшего разговора. А то, что герцогу было что сказать, я видела по глазам. И вообще мне было крайне интересно и непонятно это стремление мужчины к мирному разговору. О чём задумалась? Неожиданно поинтересовался Рилан. Он по-прежнему стоял напротив меня, но уже не было того напряжения, той искры, что пролетала между нами несколько минут назад. Показалось ли мне? Нет, ни капельки. Скорее всего, это витающее в воздухе магии действует на людей особым образом. «С чего такие милости вы? Ты так хотел выдать меня замуж, а сейчас? Военное перемирие? Особый манёвр?» Я не скандалила и не повышала голос, говорила как есть. Намёк был слишком прозрачный, чтобы Элит его не понял. «С чего?» — хмыкнул герцог. «Хотя бы потому, что я старше и разумнее. А если будешь спорить?» Покажу свои не самые лучшие стороны характера, так что держи». С этими словами лорд ухватил меня за руку и втиснул в ладонь перчатки. Я даже возмутиться не успела, тут же ощутив что-то очень лёгкое и приятное в ладошках. «Спасибо». «Пользуйся. И не советую обходиться без них, особенно в лаборатории Троя. Кстати, ты не в курсе, куда он подевался?» «Нет, я не выходила отсюда» пожалуй, плечами, спешно перебирая все версии, зачем опекуну понадобился мой мини-шеф. И соскучился, тут никак не котировалось. Скорее, трою грозили разборки. А уж познакомившись с характером опекуна, я знала, что лорд молчать не будет. Судя по выражению лица мага, кое-кому придётся очень нелегко. Неожиданно мне стало приятно. Попытавшуюся прорваться улыбку, я загасила на корню, потому что это грозило потери работы. Стало совершенно не до смеха. «Лорд элиот постойте!» А я мага, уже приблизившегося к двери. «Не надо пугать магистра! Это же я виновата!» Удивление на лице обернувшегося Риллана смешалось с явным недовольством. Я ощутила это на собственной коже, по которой пробежали пугливые мурашки. «Пугать?» — вкратчиво переспросил герцог, словно мог ослышаться. «Я могу лишиться работы!» «Вы ведь этого не хотите?» Конечно же, герцог ушёл и мне ничего не ответил. И, как я и предполагала, найти магистра заклинаний опекуну не составило труда. Какие они слова друг другу говорили, даже предположить не берусь. Буду надеяться на самое мирное разрешение конфликта, а иначе реактор Рэй попросит меня покинуть учебное заведение. А в качестве проводов лично спустит с лестницы. Шар магически лопнул, преподаватели ссорятся. Что там дальше? Огласите весь список, пожалуйста». Как бы я ни сопела и ни переживала, но не могла не оценить подарок рилана Перчатки на моих руках сидели просто изумительно. Плотно прилегающие и совершенно не стискивающие руки они абсолютно не чувствовались во время работы. Перед уходом лорд Эйлиот по щелчку пальцев вернул ящик на место. А те самые таблички орков Также по щелчку быстро уложил стопкой на столешнице. Вот это магия, я понимаю. Перед самым звонком на урок дверь открылась. Я непроизвольно вздрогнула, сразу догадавшись, кого на этот раз принесла нелёгкая. Трой приблизился почти бесшумно, как может позволить себе огромный хищник, вышедший на охот. Он буквально навис надо мной, прожигая взглядом, из которого на меня неожиданно выглянула тьма. По какому-то счастливому обстоятельству, не злая и не убийственная, дарящая мгновенную или мучительную смерть, тьма взирала с любопытством, как удав на мышь, посмевшую что-то пикнуть против. И было в этом нечто жуткое и отвратительное. Непроизвольно я сжала кулаки. Ногти впились в ладони, напомнив о простом «я тут и жива». «А ещё надо что-то делать» пока этот монстр не решил узнать, какая на вкус Маринка Светлова и что за чумовые мысли бродят в её голове. Я подхватила коробку с орочьим добром и, поджав губы, быстро вручила её заклинателю. «Магистр, это ваши». Не ожидал мужик подобной наглости. Чёрные брови преподавателя недобро взлетели, но своего внутреннего монстра маг быстро обуздал. Я так думаю, Рилан по своей инициативе решил показать характер. Попытался уточнить Трой. «Вот что хотите, делайте. Но даже находясь между двух огней, мне захотелось улыбнуться. Только что лорд продемонстрировал себя настоящим опекуном. А чтобы не подставиться и скрыть радость и сарказм, пришлось постараться». «Как вы догадались?» «Молча. Марии, жду тебя через час. А сейчас сходи в столовую пообедай. Потом скажу, что нужно сделать». Обрадоваться мирной беседе не успела. Трой здесь проявил себя властным говнюком, чьё мнение единственно важное, а чужие угрозы не всегда страшат. На территории Академии ведутся опыты по построению мощного стационарного портала. Желающих проверить, что из этого вышло, иногда не хватает. Не все смельчики возвращаются. Многозначительная интонация, с которой произнёс эту короткую речь Трой, не оставляла полёта для фантазии «меня открыто предупредили» а о последствиях должна думать сама. И всё же. Я никогда не уважала тех мужчин, кто способен выпячивать собственную фигуру, унижая других. Трой только сегодня позволил себе сделать это не единожды. И допускать продолжать сыпать угрозами, значит наступить на собственную гордость. Да дохлый тролль с этим магистром! Обязательно схожу к Рэю и попрошусь перевести к кому-нибудь другому. Готова бумажки за иолантой по кабинетам разносить, чтобы ценную или не очень магическую энергию секретарше понапрасну не тратить. Причём почти даром. Салар не нище Пусть ректор считает, что работаю за интерес. Не знаю, как поступила бы настоящая Мария, а я молчать не захотела. Скажите, магистр, а за что вы так ненавидите меня? Мужчина обернулся, в очередной раз продемонстрировав свою резкость и недовольство. Не тебя, ведьм. «Всех ведьм!» И я предупреждал ректора, что не желаю работать с одной из них. «А что, до меня все девушки были ведьмами?» «Нет, я прекрасно понимаю, что мужчину заклинило. Но это глупо, честное слово. Как детский сад, только вместо лопатки с ведёрком смертельная угроза». «У них были свои недостатки. И не лезь, куда не просят. Помни про экспериментальный портал». Мак ушёл, а я сняла перчатки, запихала их в свою сумочку и задумалась, с чего начать. Сразу идти к Рею или сначала пообедать? А если дракон голодный, то моя жалоба только подействует на ректорские нервы. Пожалуй, Мертон поджарит от злости, а потом совместно с опекуном разопьёт бутылочку за помин души Мари Салар. И всё же даже из этого неприятного разговора я извлекла важную мысль. На территории Академии существовал портал, о котором даже Элиот не стал мне рассказывать. Я ведь спрашивала про порталы, он посмеялся. Значит, объект важный, не удивлюсь, если охраняемый. Возможно, Трой нарочно пугал насчёт невозвращенцев. Подозреваю, кому-то понравилось больше по ту сторону перехода. В этом нет ничего удивительного. Ведь если в отправке участвовал заклинатель, то народ попросту дорожил своей жизнью. Возвращаться к такому беспардонному хаму я бы точно не стала. Да, всякое могло людей ждать по ту сторону, и всё же.